Он говорил мне, что если что-нибудь случится, надо взять эти вещи. «Не надо», — сказал Дик. «Почему?» «Потому что мы идем обратно», — сказал Дик спокойно. «Ты так решил?» — спросил Олег. «Это единственный путь, чтобы спастись», — сказал Дик. «Через два дня мы будем в лесу. Там я найду добычу. Я вас приведу в поселок, я обещаю». «Нет», — сказал Олег, — «мы пойдем дальше». «Глупо», — сказал Дик. «У нас нет шансов».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 Ему хотелось в это верить. Он был болен, он плохо соображал. Мы останемся живы, только если вернемся обратно. «Я пойду к перевалу», — сказал Олег. Он сказал это, глядя на тело, покрытое одеялом. Он обращался к Томасу. «Я тоже пойду», — сказала Марьяна. «Как ты не понимаешь?» Марияшка, сказал Дик, постукивая большим кулаком по камню, отбивая такт словам.